27 двадцать седьмая В нелюдимой, заиндевевшей тайге Одиноко стояла избушка Ни с какой стороны не подходила к избушке ни тропки Не было даже тропки к лобазу Но еще вился из сугроба на крыше дымок Фёдор сидел у чувала и помешивал в горшке, в котором уже не первый час варились лоскуты медвежьей шкуры. Росин состругивал последнюю шероховатость. Всё, Фёдор, готова лодка. не на волю, там подкладни готовы. Ответил Фёдор, даже не взглянув на лодку. Для него она была готова уже давно. И с начерно обструганными бортами вполне бы можно было плыть. Облачившись в ставшую короче медвежью шкуру Росин потихоньку вытолкал в дверь долбленку И аккуратно поставил ее вдоль стены на подкладне Смотри-ка у нас теперь, хоть танцуй Сколько места? Как там у тебя, скоро? Федор зачерпнул ложкой несколько кусочков кожи Подул на них, потрогал пальцем Нет, должно быть не скоро Схожу тогда снег измерю А когда вернулся, на столе уже ждал его горшок со студнеобразной едой. «Как, Фёдор, пробовал?» Не раздеваясь, Ростин зачерпнул ложкой. «Ты смотри, правда, еда как настоящая. Куда там берёзовые каши? А главное, знаешь, что в тебе какие-то калории будут». Льдина в окне уже потемнела, и Фёдор полез на нары. Росин подошёл к столу, поджёг вставленную в расщеп колу лучину, сел и начал аккуратно переписывать свои записи. Лучина догорела до конца, свет начал меркнуть. Росин оторвался от записей, взял из пучка новую лучину, вставил в расщеп, поджёг и снова принялся писать. На руки, на исписанную бересту Медленно опускались плавающие в воздухе Черные ворсинки копоти Росин сдувал их и писал дальше Ну вот он отложил костяную палочку Выпрямился «Черт возьми, ведь где-то есть кино Сиди, смотри, наслаждайся И никаких забот А потом...» Размечтался Росин «Прийти домой, взять книжечку, сесть Или даже лечь и читать...» И лучины сжечь не надо. Можно позавидовать городским жителям. А ведь раньше никогда не завидовал. Разве только москвичам, которые в любое время в Ленинскую пойти могут. Росин пошевелил пальцами. Разминая их, взял костяную палочку и опять принялся писать. Его уже за живого не считают. А он все пишет и пишет. Глядя на Росина, думал Федор. Время вечерних занятий определялось запасом лучи. Сегодня она сгорела раньше, чем захотелось спать. Росин перебрался к чувалу, положил бересту на колени и снова принялся водить по ней костяной палочкой. Но береста на коленях скручивалась, да и свету было мало. «Быстрее бы утро, что ли», — подумал он и с неохотой полез на нар. На другой день Росин встал с нар покачнулся и упал на пол. Фёдор подскочил, поднял его, помог опять лечь на нары. «Ты что это, Вадя?» «Не знаю, Фёдор, что-то голова закружилась. И надо же, упал». А Росин виновато улыбнулся. Фёдор ушёл проверять ловушки и не возвращался. Не дождавшись его, Росин съел положенную на день микроскопическую порцию. Только под вечер приплелся Федор. Скинул медвежью шкуру, проглотил приготовленный Росиным крохотный кусочек мяса и сел к чувалу. «Он тоже скоро не сможет добираться до ловушек», подумал Росин, глядя на его посеревшее, заросшее бородой лицо. Его бы сейчас и Наталья не узнала. Щеки впали, глаза проварились, волосы стали матовыми и выпадают целыми клочьями. Посидев немного, Фёдор отрезал от шкуры узкий ремень и, не торопясь, принялся срезать с него шерсть, чтобы из кожи опять приготовить клейкую студенистую массу. «А в Москве сейчас уже, наверное, продают мимозу», — подумал Росин. «Телеграммы бы послать к 8 марта». С каждым днём когда-то большая шкура становилась меньше и меньше. Теперь и этой клейкой массы не вдоволь. Всю шкуру сварить нельзя. Она нужна еще как одежда. Росин перестал вставать с нар. В ушах появился какой-то звон. То и дело мутнело в глазах. Голод медленно делал свое дело. Давно уже началась атрофия мышц. Руки и ноги стали страшно тонкими. Казалось, стукни нечаянно край нар и сломаешь. Петр тоже не намного лучше. Часами он неподвижно лежал на нарах и молчал. Удивительно устроена память человека. Тихо, как будто в полузабытии, заговорил Росин. Я вот прошлой экспедиции вспоминаю. Сколько ведь всего было. И мороз, и ливни, и тонули, и горели, и голодали даже. А сейчас... Из всего этого только что-нибудь весёлое вспоминается. Зато всё хорошее, как на ладони. Горная шория. Говорят, не хуже Швейцарии. Сейчас только и помню этот яркий осенний лес по склонам. А то, что со скалы там сорвался, уж как-то вроде забылось. Вот так же, наверное, после этих приключений будет. Вернемся Вернёмся домой. Отдохнём, и всё забудется. И голод этот, и тоска, и холод. Неужели так будет, а? Фёдор? Фёдор не ответил. Какое же сегодня число? Я уже сколько-то дней ничего не зачёркивал в календаре. И не помню, сколько. Совсем пропадает память. Вот так вот, наверное... И приходит смерть почему это совсем не страшно Федор что-то говорит Что он говорит? Никак не могу осмыслить А, понял Очень много снега Весной будет наводнение Кого затопит? Ничего не пойму О какой избушке он говорит? О каком озере? Не хочется думать, лучше лежать Ни о чем не думаю Стены, чувал Федор, все начало кружиться Он что-то говорил Но сам не понимал себя Федор повернулся на нарах Что это с Куда он встает? Русин, не одеваясь, без шкуры и босиком Подошел к двери, открыл и вышел из избушки Неужто умом тронулся? Испугался Федор И торопливо слез с нар Росин стоял босиком на снегу и смотрел пустыми глазами на озеро. «Да это что?» «Мы где, Федор?» «Как это где? Ступай быстрее в избушку! По что вышел?» «Не знаю. Что-то Федор с головой творится. Кружится все, как во сне». «Поди, ляг на нары!» Росин лег и закрыл глаза. «Верно, с голода все», — думал Федор. «Поболи бы есть нам надо». Он взглянул на шкуру От нее больше не отрежешь И так уж едва прикрывают от холода Посмотрел в заиндевелый дальний от чувала угол Там под кустиком бересты остатки запасов Если дольше на пару дней А надо самое малое на месяц протянуть Росин открыл глаза И смотрел на прокопченный потолок Сейчас он был почему-то как никогда низко Как в гробу Думал Росин И мрак какой-то могильный Лицо отекло Мелко, неприятно Отражали руки Во всем теле удручающая слабость Росин старался отвлечься Думать о чем-то другом Где то сейчас, Борька? Рулит, наверное, где-нибудь По Тобольскому тракту Вспомнилось, как два года назад В такую же вот зимнюю ночь Часа полтора стоял на дороге И ни одной машины. Наконец, из-за поворота вырвались два белых в снегу луча. Росин поднял руку. «Давай, забирайся». «О, да у тебя масс. Живем». Обрадовался Росин. «Живем». Согласился Борька. «Далеко?» «В Тобольск». «Торопишься?» «Да, надо побыстрее». «Сегодня скоро не доберемся». Но «Все равно поехали». «А раньше вряд ли кто приедет». Борька не торопился. Катушку... Высоковольтным кабелем, за который ехал Можно было получить только завтра Во второй половине дня Так что времени у него было И он чуть ли не всю ночь вытаскивал По трассе застрявшие В сугробы машины Такой уж у нас брат обычай А у меня вон какой зверь Черт из болота вытащит А нас отсюда и Борькин масс не вытащит Подумал Росин Мысли сами собой Возвращались к происходящему «Да, вот к чему привела тебя муза странствий. Неужели тут все и кончится? Сколько всяких планов? А что, успел? Почти ничего. Не ахти уж какие важные экспедиции. Шесть печатных статей, четыре папки необработанных материалов и все. А сколько бы можно успеть, если бы не надеяться на потом? Этого потом, оказывается, может и не быть». Росин смотрел на потолок, стены, они в багровых отцветах огня. Он отвернулся к стене, но сон не приходил. Перед глазами многолюдная городская улица. А что изменится, если в этой массе идущих людей не будет одного человека? Что из того, что какие-то книги буду читать не я, а кто-то другой? Кстати, я так могу и остаться должником в трех библиотеках. Надо было перед отъездом сдать книги. Фёдор зашуршал сеном на своих нарах. И о нём продолжал думать Росин. И о нём будут говорить, как на собрании о Якиме. Полно мёртвых-то вспоминать. Иван это ведёт. Что он хуже Фёдора, Урман знает. Где-то сейчас Оля. Пришла, наверное, из института. Может, в кино собирается. А может, брат, как тогда перед отъездом, опять устраивает вечеринку по случаю какого-нибудь там дня рождения. Весело было. Хорошие ребята. Днем работают, вечером в институтах. Выдается время, ходят в кино, в театры. Дни рождения справляют и даже за город иногда выезжают все вместе. И у каждого есть мечта. Почему же мне всего этого мало? Ведь предлагали же место в институте. «А может, Оля была у мамы все узнала?» Резкий истошный крик толкнул спящего Федора. Он повернулся на нарах и уставился на Вадима. Тот тоже поднялся на локти, слушал. «Вот, напужался. Думал, с тобой опять чего? Над тайгой снова пронесся короткий злобный вой. И вдруг два вопля будто захлебнулись один в другом. Доносился какой-то клекот, шум грызня. «Рыси, что ли, сцепились?» Спросил Росин Так, верно, гон у самцов Эй, ружьё бы, обоих кончить можно Они теперь шальные Как у тебя голова-то? Да ничего вроде, а что? Ты помнишь, ночью босиком на снег ходил Ой, припоминаю что-то Из тайги снова донеслись душераздирающие вопли Больших длинноногих кошек а Росин пластом лежал на нарах Он не спал Он просто не мог больше держаться на локтях Его удивляло, как еще может держаться на ногах Федор Голод как-то не брал его Федор носил дрова, кипятил воду, ходил за березовой корой И даже кое-как старался поддержать порядок в избушке У Росина вначале слегка, потом все сильнее Опять начала кружиться голова Слышалось сквозь сон Открыл глаза У избушке уже светло Перед ним стоял Фёдор ну вот, ешь Фёдор протянул глиняную миску и ложку Аросин удивлённо посмотрел на Фёдора Почему такое кустиное мясо? Сколько же тут норм, а у тебя? Аросин взглянул в миску Фёдора Там такой же кусок, разве чуть поменьше? Ешь, так надо Больше на малом пайке нельзя Помрём Росин открыл рот спросить еще что-то, но передумал и набросился на мясо и вкуснейший бульон, съел и еще сильнее захотел есть. По времени потом еще поешь, сказал Федор, пристраивая на угле еще горшок с мясом. Да что, Федор? С испугом спросил Росин. Мы же так за два дня все съедим, сам говорил, не медведь на зиму не наешься. Так нужно, сил набраться надо. Есть у меня задумка, пан. Или пропал.